576 гуру Гуру связан с каждым из тех, кого он позвал, и кто остается ему верен. Возможности многим давались, и большинство отвергнуло их. Трудно даже представить себе, на какую мишуру пустоту и ничтожность променяли они даваемые возможности. Это им еще непонятно сейчас если они все еще в теле, но, сбросив его и оказавшись в кругу безысходности низших слоев астрального мира, многое поймут и пожалеют о многом. И были бы рады упущенное вернуть, но вернуть уже поздно, ибо там начинать невозможно, можно лишь продолжать».